Обещанный Рябову другом васи хороший день вызывал кучу сомнений и вопросов. На работе вдруг все стало представлять смертельную опасность. Принтер заживал галстук, кулер обжёг, на пару миллионов не сошёлся акт сверки. Рябов чувствовал себя каким-то незащищенным, а еще ему везде слышалось злобно-кошачье урчание и отовсюду пахло влажным кормом. – Вон, видишь, саморез вылез наполовину, надо вкрутить, Показала Смерть на полку, висевшую на противоположной от стола Рябова стене. — Сверху острый кубок. Убьет. И кота не подпускай. — Так полка ж далеко. И чем мне вкручивать? — Да хоть маникюром своим, это не моя проблема. — Я пока пойду к его директору. Там у меня тоже дела. Смерть надеялась, что саморез займет Марину на некоторое время и клиент останется жив без контакта с ней. Как назло, сегодня директор оказался в том же списке переписанных судеб, что и Рябов. По старым данным, он должен был погибнуть от рук ревнивой любовницы и по совместительству его секретарши, а та как раз зашла в кабинет с канцелярским ножом в руках. Разворачивалась настоящая мелодрама. Сцены ревности, упреки, слезы. Если бы у смерти был желудок, он бы уже среагировал. Но у смерти был только журнал. Им она и собиралась выбить дурь из голов подопечных, пока не увидела кота. не сидел на руках у директора и нервно махал хвостом. Смерть зашипела на кота, но тот сделал вид, что ничего не слышит. Отвлекшись на животное, смерть упустила момент. — Умри, Кабелина! закричала секретарша и бросилась с ножом на директора опомнившись смерть бросилась на нее чтобы выбить нож, а погони не бросился в непонятном направлении расцарапав всем троим лица на крике в кабинет ворвалась бухгалтер и заметив переполох решила под шумок вклиниться в него все пропало поставщик обанкротился нам нечего вести контрагентам что тут происходит заверещал заспанный ангел-хранитель который отвечал за директора и также был вызван из отпуска. В кабинете творился бардак. Всюду сверкали когти, ножи и долговые обязательства. Не придумав ничего лучше, смерть свернула в трубочку журнал и оглушила всех присутствующих, словно карасей в лодке. – Надо уходить! Я выбила выходной для всей фирмы! – влетела она в кабинет Рябова и чуть было не потеряла дар речи. Рябов пил кофе, стоя возле полки и разглядывал поворачивающийся саморез, который прямо над его головой невидимая Марина закручивала идеально заточенной косой, что одним ударом может рассечь пополам бетонный блок. – Уже почти готово! – кряхтела Марина, поворачивая длинную ручку. Раздался щелчок. У косы обломился кончик. У смерти заныло отсутствующее сердце. Коса выскочила из рук девушки и только чудом не убило клиента, сделав виски косыми с одной стороны. По внутреннему телефону Рябову сообщили, что на сегодня рабочий день закончен. Вызвав такси, он радостно поскакал на улицу, собираясь остаток дня провести дома, валяясь на диване с пультом. Все четверо – Рябов, Марина, Смерть и Кот – забрались в киарио черного цвета с номером 666. Этот поганец чуть все не испортил. — Вы хотели сказать поганине, а не поганец. Это не однокоренные слова. — Я хотела сказать другое слово, но мне воспитание не позволяет. — Вот что за день такой? Смерть открыла журнал и тяжело вздохнула. — Этому сегодня тоже судьбу переписывать, — показала она на водителя, который явно клевал носом из-за того, что просидел за рулем всю предыдущую ночь. — Ерунда! — «Ему просто надо по щеке постучать», – предложила Марина и, не дожидаясь одобрения, влепила таксисту хорошую подщечину. Таксист был человеком гордым и обидчивым. На любые оскорбления он привык реагировать немедленно, что и сделал по отношению к единственному пассажиру в лице Рябова, разбив ему нос. Рябов не знал, как себя вести в подобных ситуациях и просто распылил в салоне перцовый баллончик наблюдавшая за происходящим смерть, задумалась о том, что если бы она работала с Мариной во времена Одиссея, трое пало бы за полдня. Вышедшие из строя пассажир и водитель, чьи жизни сегодня нужно было хранить, как зеницу ока, летели в неуправляемом такси прямиком на встречную полосу. — Спокойствие! — крикнула Марина, и, схватив водителя за плечи и, закинув его на заднее сиденье, начала рулить сама. «Я только в горку плохо трогаюсь, а в остальном экзамен почти сдала!» Спокойнее всех стал Рябов, который, вытерев слезы, внезапно увидел водителя на заднем сиденье, а рядом с ним – утреннего кота, что в страхе пытался открыть лапой дверь, а еще коробку передач, переключающуюся без посторонней помощи. Марина следовала строго по навигатору. Курила в приоткрытое окно и даже приняла на телефоне таксиста следующий заказ. — У вас все под контролем? — спросил ангел-хранитель, приставленный к таксисту, появившись рядом со смертью. Но увидев происходящее, молча начал писать заявление на увольнение. Как ни странно, Марина привезла всех целыми невредимыми точно по адресу, правда, заглохла на повороте во двор. Расплатившись за проезд, Рябов вышел из машины весь в слезах и с разбитым носом, но все равно поставил водителю высшую оценку за чудесный автопилот, который курил, переключал радио и регулировал зеркала на ходу. До подъезда Рябов шёл аккуратно и, поглядывая во все стороны, сразу ожидал атаки. Дома он благополучно выдохнул и, достав из холодильника пиво, упал на диван. — Ну, всё вроде бы в порядке, — расслабленно сказала смерть, записывая в журнал данные. Марина кивнула. У ей понравилось. Красивая квартира, современная. Только вот цветок на шкафу ее напрягал. Ему явно не хватало солнца, и пока смерть делала пометки, Марина схватила горшок и переставила его на подоконник. Еще её жутко бесил беспорядок. Она аккуратно сложила на столе салфетки и отнесла грязные кружки на кухню. Все это Марина делала бесшумно, чтобы не отвлекать свое руководство. Рябов, с открытым ртом и застывшей в руке бутылкой пива, наблюдал за происходящим. То, что творится что-то неладное, смерть поняла, когда услышал из кухни звук затачиваемых ножей. – Ты что, с ума сошла? – Это я-то с ума сошла? Да вы посмотрите на эти хлебные кружки на столе! Были бы ножи заточены, все брезалось, как по маслу. Вечно у мужиков в квартире ножи женщины точат. Закончив с ножами, Марина открыла кран и принялась мыть посуду. Прекрати, немедленно! Ой, <свят> я что-то забылась. Не прошло и полчаса, как к Рябову приехал батюшка и, пообещав изгнать нечисть, принялся освещать квартиру. Нам пора уходить! Он в надежных руках! рявкнула смерть на Марину. Да, пойдемте. Святой отец ходил по квартире, держал в одной руке кадила, а в другой – Библию. – Эх, а я ведь так давно с Господом не разговаривала. Даже стыдно, – призналась Марина. – Главное, чтоб под твоей вине никто с ним раньше времени не пообщался, – серьезно ответила смерть. – Все бы вам ерничать! обижно буркнула Марина. Увидев, как у батюшки выпала Библия из рук, она подняла ее и протянула ему со словами. – Вот, держите, батюшка! – После чего? пошла к выходу. Священник догнал их уже на первом этаже, стараясь как можно скорее унести ноги из квартиры Рябова. Следуя за смертью, Марина и не дошли до кафе, где за столиком их ждал очередной клиент. По старой судьбе он должен был подавиться куском теста. Все, что требовалось от смерти – треснуть мужчину по спине, чтобы тесто вылетело из горла. Справишься? – спросила смерть с сомнением, глядя на Марину. – Зря сомневаетесь, я ведь никого не убила сегодня! – фыркнула ученица и, подойдя к закашлявшемуся мужчине, саданула ему как следует по спине. Тот сразу спокойно задышал и, озираясь по сторонам, начал благодарить за невиданную помощь. – Делов-то? – потёрла руки Марина. Откашлявшись, мужчина вытер рот. Встал из-за стола и достал из кармана пистолет, а затем, сделав выстрел в пустой угол, объявил. – Всем лежать, это ограбление! – Не поняла, – обернулась Марина на преступника. – Чего ты не поняла? Переписывание судеб закончилось. Возвращаемся к основной работе, – спокойно ответила смерть и достала свой журнал. – Я же сказал, это ограбление, всем на пол! – снова закричал мужчина и выстрелил в пустоту. Пустотой оказалась Марина. Пуля прошла сквозь ее эфемерную грудь, и девушка тут же обиделась. – Мало того, что собирается ограбить моё любимое кафе, так еще и стреляется! – негодовала ученица, глядя на смерть. – Не лезь! Тут сейчас настоящий сенокоз будет! У меня по записям пятнадцать смертей! – строго ответила наставница. – Это у всех судьба так совпала? — Не, здесь оптовый заказ. Важно не качество, а количество. Конец месяца дают возможность заработать на премию, — сказала смерть и, приготовившись записывать, добавила. — Забудь, все кафе одинаковые. Поверь мне, вас везде травят при помощи усилителя вкуса, старого конфитюра и накрутки в 300%. Им клиенты безразличны. — Ха! Да если бы им клиенты были безразличны! Стали бы они подавать здесь окрошку на кефире и острую пиццу с ананасами, – победно заявила Марина. Обычно смерти было плевать на мотивы убийц, но после этих слов она была полностью на стороне сегодняшнего. – Послушайте, вы ошиблись. Ювелирный салон через дорогу, – подал с пола голос администратор. Ювелирный хорошо охраняется, – рявкнул грабитель. – Но там и брать есть что, а у нас не такие большие выручки зато есть хорошие акции по четвергам. Приходите и приводите друзей. При заказе салата с тунцом напиток в подарок. Заткнись! У вас только гастрит в подарок. Возьму, что есть. У официантов хорошие чаевые, пусть выворачивают карманы. Отработавшая пять лет официантом и полгода хостес, Марина посчитала этот приказ началом священной войны. Во имя Бейджика, Эр-кипера и пенки капучино она решила дать отпор угнетателю трудовых масс. — Повторяю, не лезь! — начала была смерть, но Марина уже и след простыл. Зато из динамиков прекратила лица итальянской ретро и раздался знакомый голос. — Раз-раз-раз! Алло! Алло! Говорю! Слышно? — хрипела Марина, настраивая связь между мирами. — Кто говорит? — испуганно закрутился на месте грабитель. — Я сейчас начну расстрел заложников! «Говорит, твоя погибель!» – завыла в динамик Марина. «Папеллома, это ты?» – испуганно сглотнул мужчина, который оказался неисправимым ипохондриком и всегда вызывал скорую при малейшем насморке. «Я же вчера был у врача, сказали, что удалять не надо!» «Нет, это почки! Тебе осталось полгода!» – импровизировала Марина, «Положи пистолет и не делай глупостей!» Смерть была в ярости. Судя по журналу, все сходилось. На Налетчику реально оставалось полгода, и проблема действительно была в почках. Марина сама того не понимая, выбалтывала конфиденциальные данные. «А раз полгода осталось, то почему не делать глупостей?» – удивился мужчина. «Терять-то теперь нечего!» «И правда, что-то я не подумала!» Смерть снова глянула в журнал. Количество будущих смертей увеличилось до двадцати. В принципе, пока все шло нормально. Из кассы грабитель забрал дневную выручку и весь размен. Затем поставил на стул коробку из-под вина, которую официанты со слезами на глазах складывали все свои кровные, а бармен по привычке не доложил барусотин, предложив на них налить. Ко входу подъехал спецназ с рекомендациями сдаваться, Близилась кульминация. Грабитель потребовал вертолёт и скидочную карту заведения минимум в 20%. Ни на то, ни на другое никто не соглашался. Преступник потными пальцами снял пистолет с предохранителя. Смерть потирала костлявые руки. Марина обиженно дула губы, в звенящей тишине раздался громкий звук рвущегося картона. – Не понял. Ошарашенно произнес мужчина, повернув голову в сторону коробки с деньгами, и увидел внутри кота, который нещадно рвал ее зубами. – Ах ты паршивец! – закричал грабитель и выпустил в погонине несколько пуль. Стрелок из дядьки был неважный, и кот, взметнув в воздух обгаженные наличные, взлетел по непонятной траектории. Массовые убийства и ограбление кафе Марина еще могла понять, но нападение на ее любимого зверя развязывало ей руки, и в голову мужчины тут же полетело несколько движущихся мишеней в виде тарелок, карбонары и фетучини, окончательно сбивших ему прицел и веру в успех предприятия. С улицы послышалась команда к штурму. Буквально снимая лапшу с ушей, грабитель решил уносить ноги через кухню. Смерть плевалась и материлась. Новогодняя премия летела коту под хвост. Спецназ ворвался в кафе, черный ход был перекрыт, грабителю ничего не оставалось, кроме как отстреливаться. Смерть надеялась на парочку шальных пуль, но все они летели мимо, причем сквозь Марину, которая каждый раз обиженно фыркала. Когда всех заложников вывели, смерть окончательно потеряла надежду и плюхнулась на стол, дожидаясь окончания операции. Наконец, преступника решили выкурить. На кухню закинули несколько слезоточивых петард, и через минуту все было кончено. – Может, хоть кто-нибудь из служивых отравится, попробовав местную кухню? – вздыхала про себя смерть, когда спецназ проверял кафе. Но никто ничего не ел. Стоило смерти подумать, что это была последняя капля, и с Мариной пора прощаться, как с кухни явилась сама ученица и торжественно объявила. У меня для вас хорошие новости. План выполнен, даже перевыполнен. Пойдемте со мной. Неужели? Просияла черепом смерть. Ни капли не веря в возможное чудо, она все же проследовала за Мариной на кухню, где ученица радостно сказала. Вот! Что вот? Брачно спросила смерть. Ну вот же! Целая куча тараканов! Я штук пятьдесят насчитала. Их слезоточивым газом уморила. Вы же сами говорили, что важно количество, а не качество. Смерть не знала, что сказать, но на всякий случай сделала запись в журнале, посчитав тараканов и присвоив каждому фамилию, имя, отчество и родословную. Когда с записями было покончено, Смерть и ее ученица вышли в зал, где в самом углу заметили очень худого, болезненного вида мужчину. – Он что, все это время сидел там? – спросила Марина. – Да. Это же голод! – Голод? – Если бы не я, они бы давно закрылись со своими кулинарными извращениями. А вот кофе тут неплохой! – холодно ухмыльнулся мужчина. – Кто твоя подруга? – обратился он к смерти, когда они с Мариной подошли поздороваться. – Протеже моя! – сказала смерть, и ее передернула от собственных слов. «Может, вы мне поможете?» – спросил Голод, разглядывая Марину. – Нам некогда, у нас у самих дел выше крыши. – а, Думаю, что тебе будет интересно. У меня тут один мужик никак не сдается. он какой-то ненормальный, питается солнцем и хорошим настроением, законченный оптимист, собирается прожить 150 пятьдесят лет. – Что за неуважение? – возмутилась Смерть. – Так я о том же, надо сломить его дух. – Показывай. Все трое в момент переместились в квартиру клиента. Посреди пустой комнаты, воображая себя лотосом, с закрытыми глазами сидел пожилой мужчина и буквально источал благородство и умиротворение. – Вот, смотрите! – показал голод на мужика. Сидит так весь день и бесит своим спокойствием. Я ему и СМСки отправлял с предложениями о бесплатном посещении немецкого ресторана, и холодильник набил всеми возможными явствами от креветок до буябеса. И запах плова насылал от соседей узбеков, ему все по барабану. Лавровый лист облизнет, дождевой водой запьет и обратно в свой транс. Может, ты его это... того? Голод провел большим пальцем по шее. – Не положено! – нахмурилась смерть и заглянула в журнал. Дата смерти мужчины корректировалась несколько раз. Смерть закатала рукава и начала свою атаку на сознание. Смысл жить без удовольствий. Ты одинок в этом мире нравственности. Как приятно грешить! Нашептывала она ему на ухо. Голод параллельно насылал мужчине видение различных блюд. Ягненок в брусничном соусе, фуагра, курица по-тайски, форель на сливках, форель в сливках, но клиент сохранял абсолютную безмятежность. Марина тем временем гремела чем-то на кухне. Э, – Чего ты там делаешь? – крикнула смерть. – От ваших разговоров самой есть захотелось, – ответила Марина, зажигая газ. – Ты бестелесная душа, ты не можешь хотеть есть. – Хочу и могу, у меня этот… душевный голод, – застучала ножом Марина. Через секунду на горячем масле зашипел лук. – Ну, и что делать будем, – спросил голод прекратив намазывать мужчине губы шоколадом. – Видимо, оставим его, – тяжело вздохнула Смерть. – Позор, конечно, но и мы не все можем контролировать. С кухни в комнату повалил густой жирный дым, и послышалось шкрябанье. – Да что ты там готовишь? – взбесилась Смерть. – Картошку со шкварками! – Смотри! – Голод дернул Смерть за мантию. – У клиента? Задёргалась века. Затем второе. Через секунду его всего начало трясти, словно желе. Марина тем временем сняла сковородку с плиты и, нарезав овощной салат и заправив его майонезом, начала трапезничать. – Смотри, смотри! – радуясь, словно ребенок, показывал голод на мужчину, который встал и направился на кухню. Смерть и голод последовали за ним. За столом сидели Марина и Паганини. Марина макала хлеб в салатную жижу и ковыряла вилкой золотистую картошечку. Все, включая кота, облеснулись. «Мать моя, Нарексия! вытерл лицо голод. «Какое-то древнее колдовство!» Клиент сел за стол и, не смущаясь парящей в воздухе вилки, потянулся к сковороде. «Руки!» — отодвинула сковороду Марина. — Не жадничай! — пристыдила ее смерть и тоже уселась за стол. Голод раздал всем вилки и воткнул свою самую большую картофелину. Сковорода улетела за пару минут. На лицах всех присутствующих, кроме повара, чей обед бессовестно сожрали, блестели жирные улыбки. — Знал бы раньше, тибетских монахов уже давно победил бы! — благодарил голод коллег за помощь. – Обращайся, – кивнула смерть. – Не стоит, – показал язык Марина. – Куда теперь? – спросила она, когда все вышли. – На кладбище. – На кладбище? А что там может быть интересного? – Несанкционированный митинг.